Глава 7 Аромат свежесваренного кофе смешивается с ванильным запахом только что испеченных круассанов. Ароматы создают в маленьком кафе атмосферу уютной интимности. Разительный контраст с тем, что творится в моей груди. Я сижу у окна. Медленно провожу пальцем по краю фарфоровой чашки. Обхватываю ладонями гладкую поверхность. Сквозь тонкие стенки ощущаю согревающее тепло. Заряжаюсь энергией для предстоящего разговора. За стеклом мелькают прохожие, спешащие по своим делам. А я жду его. Пора расставить все точки над «и». Одновременно боюсь и жажду правды всем израненным сердцем. Официантка склоняется над столиком. Не желаете попробовать наш фирменный десерт? Не сразу понимаю, чего хочет от меня миловидная рыжеволосая девушка. Поверьте, не пожалеете. Он тает во рту. Согласно киваю. «Давайте». Сладкое мне очень понадобится. Надеюсь, поможет справиться с горечью после того, что узнаю. Тень в дверном проеме заставляет вздрогнуть. Солнце бьет в спину высокого мужчины в темном пальто. Оно сидит на широких плечах очень знакомо. У меня перехватывает дыхание. Ничего не прошло. Сердцу все так же больно. Время не лечит, а лишь притупляет боль. Лицо Матвея изменилось за эти годы. Появились морщинки у глаз. Седые нити в черных, как смоль, волосах, но фигура и глубокий, проникающий в душу взгляд, остались прежними. — Ты пришла немного раньше меня? — произносит он, садясь напротив. В голосе слышу ту же хрипотцу, что была в наше последнее утро. Понимаю, что спутала его планы. Хотела поставить в неприятное положение, сломать придуманную защиту. — Не ожидал? — Судя по нервному стуку подушечек пальцев по столу, у меня получилось. Видимо, сообщение заблудилось. — Видимо. Если честно, рассчитывал на встречу с дочерью. Испугался, когда обнаружил, что ты забрала ее из садика раньше, чем договаривались. Он растягивает жесткие губы в вымученной улыбке. Даже позвонил в отдел кадров. Узнал, не уволилась ли ты. В этот раз я не дам тебе исчезнуть. Хмыкаю про себя. «Минимум на неделю стану звездой офисных сплетен». «Я обещала». Отвечаю, намеренно отводя взгляд в сторону. «Больше не стану бежать». «Смысл? Ты про дочь уже знаешь». «И на этом спасибо». Авдеев заказывает эспрессо. Крепкий, без сахара. В прежней жизни я смеялась над его пристрастием к горькому вкусу. Говорила, что он бежит от сладкой жизни. Сейчас эта маленькая деталь ранит. Горько в итоге было мне. «Лера, я...» Начинает он, но слова застревают в горле. Наблюдаю, как сильные пальцы сжимаются в кулаки, оставляя на белой скатерте ломанные следы морщин. «Я не знаю, с чего начать». Подсказываю. «Начни с самого начала». Говорю удивительно спокойным голосом. «Бушующему внутри урагану не позволяю вырываться». Нельзя снести доверие, что начинает вокруг нас выстраиваться. Делаю вздох, чтобы произнести. — Как ты с ней познакомился? — Специально не называю новую жену по имени. — Зачем тебе это знать? Матвей опускает взгляд, погружаясь в явно неприятные воспоминания. — Хочу понять, в чем моя ошибка? — Совершенно ни в чем. Просто так совпали звезды. Складываю на груди руки, давая понять, что не отстану. Я ждала этого много лет. Кофе перед ним остывает. На корпоративе у партнеров, Начинает он. Хрипловатый голос произносит слова через сухую глотку. Я не хотел идти. Помнишь, у нас тогда были проблемы с поставками. Весь вечер звонил тебе, но ты упорно не брала трубку. Сжимаю бумажную салфетку так, что она с хрустом рвётся, оставляя на пальцах мелкие белые крошки. Конечно, помню. В тот день я ездила в свято-троицкую сергиевую лавру просить Богородицу о ребенке. Ему не сказала ни слова. Авдеев считал сумасшествием мои мотания по монастырям. Вернулась домой за полночь. Инна работала там официанткой, — продолжает он. Вижу, как его глаза становятся стеклянными, будто смотрит в тот роковой вечер. Улыбалась, будто знала меня сто лет. Говорила, что я похож на ее парня из института. Мол, у нас с ним одинаковый взгляд. Усмехаюсь. Феноменальная схожесть. Голос звучит слишком громко. И что, сразу в постель? Официант, склонившийся над соседним столиком, вздрагивает. Нет. Матвей поднимает голову. В черных глазах вспыхивает пламя. Лера, клянусь, я даже не думал о ней тогда. Кривлю губы. «Мне от этого легче?» — пропускает мимо ушей и без того говорит с трудом. «Но потом...» «Потом?» — подталкиваю. Ногти впиваются в ладони. Вижу, как дергается кадык на мощной шее. Она подкараулила меня у офиса через неделю. Сказала, что я ей снился, что это судьба. Он делает паузу. Лицо искажает гримаса. Словно до сих пор не может поверить в собственную глупость. Говорят, что женщины любят ушами. Горькая ухмылка скривила губы. Мужчины тоже, раз я попался на налезть. Не понимал тогда, что со мной происходит. Дома изрядно поднадоевшая рутина, а сынный праздник, как глоток свежего воздуха в теплой, уютной, но душной комнате. Встречались тайно две недели. Не мог думать ни о чем, кроме нее. Страсть? Спрашиваю, и слово повисает в воздухе. Холодное, острое, как лезвие. «Безумие», — поправляет он. «Сам до сих пор не могу понять, как это случилось». Через месяц она сказала, что беременна. Мир вокруг замирает. Звуки в кафе, звон посуды, смех за соседним столиком, жужжание кофемашины. Все уходит на задний план. Остается его лицо перед глазами и страшные слова о победе любовницы, которые любая жена боится услышать. Как банально и предсказуемо. Шепчу, чувствуя, как губы становятся совершенно сухими. И ты не подумал, что это подстава? Думал. Кивает, пожимая плечами. Но Инна не знала, что я женат. Не знала про тебя. Мы встречались почти каждый день, а когда узнала... Трясу головой, переваривая. Стоп! Хмурю лоб. «Что? Получается, Авдеев фактически жил на две семьи? Он не слышит меня, утопая в воспоминаниях тех лет. Сказала, что сделает аборт. Качает головой. Я не мог этого допустить. С ней расстаться легко, но не потерять долгожданного ребенка».